Раздел восьмой. «Доченька, вставай!» — услышала Катя, мамин голос. «Ты же хотела повторить материал перед экзаменом». «Не могу, мамочка!» — не открывая глаз, замотала она головой. «Я всю ночь не спала, готовилась. Не могу!» — Позвони в школу, скажи, что я не приду, что я заболела. — Это невозможно, Катенька. Ты должна сдать на отлично все экзамены. Запомни, родная, каждый экзамен — это очередная ступенька на пути к счастью. Ты ведь хочешь быть счастливой? — Хочу. Очень хочу. Сквозь сон подтвердила дочь. Только пусть перенесут экзамен на завтра. Нельзя. Потому что завтра будет следующий экзамен. И так каждый день. Вставай, доченька, вставай. Мы здесь все за тебя переживаем. Слышишь, бабушка звонит. Ответь ей. «Бабуля, уже встаю!» Нащупав на столе трубку телефона, пробормотала Катя. «Какая тебе бабуля!» — раздалось в ответ бурчание Майкова. Люня, ты... А, ну что там?» — подхватилась она. «Да все в порядке. Номер сдали». «Как от Рощенко «А никак. Вернее, никакой. Понимает, что ему завтра влетит, материала Сосновской нет». Задание не выполнено. Того и гляди, попрут из выпускающих редакторов. Я его не попрут. Скорей повысят. Спас имидж газеты. В последний момент исправил положение. За это в пору медаль давать, — вздохнула Проскурина. Или премию. Это меня в лучшем случае ждет выговор, а в худшем — увольнение. — Ну, ты загнула. Если тебя уволить, то кто останется? — Стрельникова. Ведь это она написала статью, от которой вы все в восторге. — Как это? — А вот так. Более того, я со всеми согласна, неплохая статья получилась. Сырая местами, но поджаристая. Немного опериться, девица, цены ей не будет. Я уж так не смогу. — Это ты-то не сможешь. Да ты просто самоедством занимаешься. Видно, тебе и вправду сильно врезали. Это не самоедство, а констатация факта. За десять лет я привыкла работать в рамках, строго придерживаться правил можно и нельзя, нужно и не нужно. Это понравится, а это нет, чистая аналитика. Так что спасибо тебе и за добрые слова, и за дом печати. Не стоит благодарности. Я не знаю, что там у тебя стряслось и почему ты сама не написала эту статью, но одно могу сказать. Все проходит. И упадническое настроение, и твои синяки. Урыл бы того гада. Не унывай. Мы все за тебя горой. Еще раз спасибо, Львонь. Гудбай. Завтра увидимся. Ну, вот и все. Пора ехать домой. Отодвинув телефон, подумала Катя. Не хочется. Однако надо. Не ночевать же в редакции. Придется забирать материалы о Сосновской и за ночь заварганить эту проклятую статью. Бросив в сумку папку и диктофон, она вызвала такси, натянула добровей шапочку, нацепила черные очки, подняла воротник пальто. Посмотрела на себя в зеркало. И усмехнулась. «Хороша мать! О, вылитая шпионка!» Опустив голову, она тенью промелькнула мимо вахтера, вышла на крыльцо и принялась искать взглядом такси. «Ну, наконец-то!» — раздался над духом обрадованный голос Виталика. «Я тебя больше часа жду. Замерз, как цуцик. Вашу проходную можно только штурмом взять». А зачем ее брать штурмом? И вообще, что ты здесь делаешь? — Тебя жду. Мне Игорь все рассказал и про аварию, и про остальное. Ты прости, что я тебе не поверил. А новую машину завтра же закажем, прямо из салона. Ее давно пора поменять. Жаль, что ты сразу не позвонила мне. — А смысл? В экстренных ситуациях обычно... Звонят близким людям. Со вчерашнего дня у меня таких нет. Почти нет. Отца раньше времени расстраивать не хочу, к тому же телефон разбился. — Да, я знаю. Вот, держи. Протянул он яркую коробку. Nokia, последняя модель. Купил в подарок к Новому году, но раз уж так получилось. — Дарю раньше. Я видел, какими глазами ты смотрел на него на выставке. Попросил ребят, что привезли из Москвы. Как раз утром доставили. — Это нечестно, — запротестовала она. — Это я хотела подарить тебе такую модель. — Правда? — Тогда я рад, что опередил. Поехали домой. На улице холодно. Мягко подхватив жену под локоть, Виталик направился к опущенному шлагбауму редакционной парковки за которым стояла БМВ седьмой модели. Почти дойдя до машины, Катя замедлила шаг. — Я с тобой не поеду. Вынула она локоть и остановилась. — Катя, я понимаю твое состояние, но давай все выясним дома. Пожалуйста. — Я не могу с тобой поехать, потому что вызвала такси. Сейчас отменим. Тут же достал телефон Виталик. Ты в какую службу звонила? Я с тобой не поеду. Глухо повторила она. Я не хочу больше ездить в твоей машине. Не хочу больше твоих подарков. Я вообще ничего от тебя не хочу. Подари его лучше, Анастасии Сергеевне. Сунув ему обратно коробку с новым мобильником, она поспешила к подъехавшему такси. Сев в машину и продиктовав адрес, Катя оглянулась. БМВ «Виталика», легко узнаваемый по специфическому свету фар, двигался следом. — Ничего не хочу. Никаких разговоров. Хочу побыть одна и не только сегодня. Хочу. Спать одна, есть одна, жить одна. К чему объяснение, оправдание? Все ложь. Вся наша жизнь в последний год была сплошной ложью. И зачем он купил этот дорогой телефон? Прям бодевиль. Жена застукала мужа с любовницей, и он пытается загладить вину дорогими подарками. Интересно что он приготовил на Новый год в подарок Анастасии Сергеевне? Если судить по духам, дарят одно и то же, дабы не ошибиться. Можно спросить как бы невзначай. — Дорогая, как тебе новый Нокия? И при этом не перепутать его с другой маркой, — усмехнулась она. — Да, неприятная штука, кража доверия. Во всем начинаешь искать скрытые мотивы. Так недалеко и до патологического неверия всем и вся. Вздохнула она и достала кошелек. На ходу нащупав ключи, Катя приложила к двери чип, зашла в подъезд и поспешила к лифту, чтобы попасть в квартиру раньше Виталика. Быстро сбросив в прихожей куртку и обувь, она проследовала прямо в ванную, осторожно разделась, посмотрела на себя в зеркало и задумалась, как же принять душ и вымыть волосы, не намочив швы. Придется поэтапно, сначала верхнюю часть, потом все остальное. Скрутив жгут из тонкого полотенца, Катя повязала его вокруг головы, склонившись над ванной, взяла одной рукой рожок душа, другой принялась наносить и смывать шампунь. Проделывать все это было страшно, неудобно, но... О том, чтобы позвать на помощь мужа, даже мысли не возникло. Учимся все делать сами, без посторонней помощи. С горем пополам покончив с водными процедурами, она закуталась в махровый халат, подошла к двери и прислушивалась. В квартире было подозрительно тихо. «Может быть, лег спать», — подумала она, отперла дверь, и на цыпочках вышла из ванной. В спальне, как и во всей квартире, было темно и тихо. Лишь со стороны кухни пробивался свет. Проскользнув незамеченной в кабинет служивший по совместительству гардеробной, она переоделась в домашний велюровый костюм, натянула теплые носки, включила компьютер и тут вспомнила, что... Диктофон и папка остались в сумке. На цыпочках, пробравшись в прихожую, она подхватила сумку, развернулась, глянула на ведущую в кухню арку и... замерла.